Лейб и Рунштедт, ряд командующих армиями, в том числе Гудериан, Гёпнер, Штраус, многие командиры корпусов и дивизий. 19 декабря 1941 года якобы по болезни был уволен в запас главнокомандующий сухопутными войсками Браухич. Руководство сухопутными войсками взял на себя Гитлер. Всего после поражения под Москвой он снял с должностей 177 генералов. отстраняя с постов ведущих полководцев, Гитлер хотел обновить командование за счет нераздумывающих, лично преданных ему людей, создать мнение, что в провале концепции Блицкрига виновен не фюрер, а генералитет. Потери, которые нес вермахт на Восточном фронте, были огромны. 5 марта 1942 года генерал-полковник Гальдер записал в своем дневнике потери с 22 июня 1941 года по 28 февраля 1942 года. Ранено 22 119 офицеров. 725 642 унтерофицера и рядовых. Убиты 8321 офицер, 202251 унтерофицер и рядовой. Общие потери сухопутных войск без больных 1 миллион 5636 человек, то есть 31,4% средней численности сухопутных армий на Восточном фронте. Примечание. Гальдер, военный дневник. Москва, 1969 год, том 3, книга 2, страница 207. Однако гитлеровский вермахт все еще представлял собой грозную силу. Весной 1942 года вооруженные силы фашистской Германии насчитывали 8 миллионов 600 тысяч солдат и офицеров, из них 71,5% входило в состав сухопутных войск. Они имели 226 дивизий и 11 бригад. Основная часть этих войск находилась на Советско-Германском фронте. Примечание. История Второй мировой войны, 1939-1945 годы, Москва, 1975 год, том 5, страница 24. И все же в 1942 году Не могло быть речи об одновременном наступлении по всему фронту. Гитлер стоял перед необходимостью выбора одного стратегического направления для нанесения главного удара. В беседе с японским послом Осимой он заявил, что больше не намерен проводить наступательные операции в центре фронта, а предполагает предпринять наступление на южном направлении. А тем временем зимние наступления советских войск, поставившие гитлеровское командование перед трудным выбором, завершилось. В марте 1942 года наша армия перешла к обороне. Исходя из того, что наиболее крупная группировка противников в составе более 70 дивизий продолжала находиться на московском направлении, ставка Верховного Главнокомандования пришла к выводу, что в 1942 году «Вермахт» предпримет новые мощные наступления на Москву. Генеральный штаб подготовил план операции на весну и лето 1942 года. Главная идея плана, отмечал маршал Советского Союза Василевский, активная стратегическая оборона, накопление резервов, а затем переход в решительные наступления. Примечание – Василевский. Дело всей жизни. Москва. 1988 год. Том 1. Страница 205. Таков был первоначальный расчет. Однако окончательное решение ставки ВКГ о стратегическом плане на 1942 год, принятой в конце марта, предусматривало наряду с активной стратегической обороной одновременное проведение частных наступательных операций на ряде направлений под Ленинградом и в районе Демьянска, на Смоленском, Львовско-Курском направлениях,